«Именно его!» Но Исаак Ландауэр только покачал головой, потер зяткие руки, улыбнулся, заметил «К чему это?» «Рэп Йозет Зюс» В кабинет из любопытства заглянула Софи Фишер, дочь одер- прокурора Фишера, которая уже две недели открыто числилась в метрессе финанс-директора и проживала у него в доме, Это была рослая, видная девушка, белая, пышная, с рыжеватыми кудрями и очень красивым, но грубоватым лицом. Когда Зюз выбронил ее за непрошенное появление, она отговорилась с первым попавшимся предлогом, оглядела, поджав губы Исаака Ландауэра, и удалилась. «К чему это рэп ее Зюз?» — повторил Исаак Ландауэр. К чему непременно 30 слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас 30 слуг вместо трех? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку. Я понимаю, что вам хочется иметь красивую столовую, мягкую, широкую кровать. Но к чему вам попугать? Зачем еврею попугать? Конец второй дорожки первого рулона.